в маленьком домике Слободки, а не перед лицом суда. Горячая выходка Феди оживила ее. Что-то смелое росло в зале, и мать подвижения людей сзади себя догадывалась, что не она одна чувствует это. — Ваше мнение, — сказал старичок, — лысоватый прокурор встал и, держась одной рукой за конторку, Быстро заговорил, приводя цифры. В его голосе не слышно было страшного. Но в то же время сухой, колющий налет бередил и тревожил сердце матери. Было смутное ощущение чего-то враждебного ей. Оно не угрожало, не кричало, а развивалось невидимо, неуловимо, лениво и тупо, Оно колебалось где-то вокруг судей, как бы окутывая их непроницаемым облаком, сквозь которое не достигало до них ничто извне. Она смотрела на судей, и все они были непонятны ей. Они не сердились на Павла и на Федю, как она ждала, не обижали их словами, но все, о чем они спрашивали, казалось ей ненужным для них они как будто нехотя спрашивают с трудом выслушивают ответы все заранее знают ничем не интересуются. вот перед ними стоит жандарм и говорит басом павла власова называли главным зачинщиком все а находку лениво и негромко спросил толстый судья И его тоже. Один из адвокатов встал, говоря, — «Могу я?» Старичок спрашивает кого-то. — Вы ничего не имеете? Все судьи казались матери нездоровыми людьми. Болезненное утомление сказывалось в их позах и голосах. Оно лежало на лицах у них. Болезненное утомление и надоедная серая скука. Видимо, им тяжело и неудобно. Все это — мундиры, зал, жандармы, адвокаты, обязанность сидеть в креслах, спрашивать и слушать. Стоит перед ними знакомый желтолицый офицер и, важно растягивая слова, громко рассказывает о Павле, об Андрее. Мать, слушая его, невольно думала. Немного, ты знаешь. И смотрела на людей за решеткой, Уже без страха за них, Без жалости к ним. К ним не приставала жалость. Все они вызывали у нее Только удивление и любовь. Тепло, обнимавшее сердце. Удивление было спокойно. Любовь радостно, ясна. Молодые, крепкие, Они сидели в стороне у стены, почти не вмешиваясь в однообразный разговор свидетелей и судей, в споры адвокатов с прокурором. Порой кто-нибудь презрительно усмехался, что-то говорил товарищам, по их лицам тоже пробегала насмешливая улыбка. Андрей и Павел почти все время тихо беседовали с одним из защитников. Мать накануне видела его у Николая. К их беседе прислушивался Мазин, оживленный и подвижный более других. Самойлов что-то порою говорил Ивану Гусеву, и мать видела, что каждый раз Иван, незаметно отталкивая товарища локтем, едва сдерживает смех. Лицо у него краснеет, щеки надуваются, он наклоняет голову. Раза два он уже фыркнул, а после этого несколько минут сидел надутый, стараясь быть более солидным. И в каждом, так или иначе, играла молодость, легко одолевая усилие сдержать ее живое брожение. Сизов легонько тронул ее за локоть, она обернулась к нему. Лицо у него было довольное и немного озабоченное. Он шептал «Ты погляди!» Как они укрепились? Материны, дети, а?»